Глава 5. Странный маскарад. У гордана подкосились ноги. Неужели Арнаб за подозрил в нём самозванца? Однако следующая фраза правителя несколько успокоила его, хотя голос императора и оставался свирепым. Мой сын не станет месяцами слоняться по задворкам империи, разыгрывая учёного, когда он мне нужен здесь. «Из-за этой проклятой научной работы ты совершенно позабыл свой долг!» Гордон вздохнул свободнее. «Мой долг? Отец!» «Долг перед Империей!» — прогремел Арн Аббас. «Ты прекрасно знаешь, какая игра разворачивается по всей галактике и что она означает для наших миров!» Он стукнул огромным кулаком по колену. «Видишь, к чему привело твое отшельничество? Шоркан едва не похитил тебя». Понимаешь, что это значит? Да, кивнул Гордон. Если бы Шоркану удалась эта попытка, он использовал бы меня как заложника. Арнабба смиtnув в него из пепеляющий взгляд. О чём ты болтаешь, во имя звёздных чертей? Ты осведомлён не хуже меня, что Шоркан хотел выведать тайну Разрушителя. Разрушитель? Что это ещё такое? Как можно продолжать безумный маскарад, не зная важнейших фактов из жизни Зарт-Арна? Если бы не данное принцу слово, Гордон давно бы во всём признался. Но ему пришлось принять непринуждённый вид. «Конечно, разрушитель. О нём-то я и говорю». «Не похоже!» – отрезала Арнаббаса. Клянусь небом, именно тогда, когда нужна помощь, в меня оказывается лишь один сын, а второй даже не помнит о разрушителе. Властительно наклонился вперёд. Проснись, Зард! Понимаешь ли ты, что империя стоит на грани ужасного кризиса? Понимаешь ли ты, что задумал этот проклятый Шоркан? Он посылал людей в баронство Геркулеса, в королевство Полярное Лебеля, даже в королевство Фомальгаут. Он делает всё, чтобы оторвать от нас союзников, и он строит всё новые корабли, адмирал Корбула мрачно кивнул. Внутри облака идут обширные приготовления. Мы знаем об этом, хотя лучи наших радаров не пронизывают экраны, установленные учёными Шоркана вокруг места работ. Он мечтает расколоть империю и превратить галактику в кучку враждующих королевств, которые лига поглотила бы по одиночке. Продолжал Арнаббас. Только одно удерживает Шоркана. Разрушитель. Шоркан знает, что он у нас есть, но не знает в точности, что это такое. Тайно известно только мне, Джалу, и тебе. Вот почему этот дьявол пытается тебя захватить. Наконец, что-то прояснилось. Разрушитель какое-то оружие, в секрет которого подсвящены только члены Королевского Дома, в том числе и Зартарн. Но Гордон ничего не знал об этом секрете. «Я никогда так не думал», – нерешительно сказал он. Хотя и подозревал, что положение критическое. «Кризис может разразиться в ближайшие недели», – подтвердил Арнабас. «Неизвестно, как много союзных королевств успел отколоть Шоркан. Все зависит от того, насколько велик его страх перед Разрушителем». Он снова повысил голос. «Гордон». И потому я запрещаю тебе прятаться на земле Зарт. Ты останешься здесь и исполнишь свой долг второго принца империи. Гордон растерялся. Но отец, я должен ненадолго вернуться на землю. Правитель прервал его. Я уже сказал, что я это запрещаю. Не посмеешь ли ты спорить со мной? Гордон почувствовал, что всё рушится. Этот запрет означал катастрофу. Если он не вернётся в лабораторию, то как же он сможет связаться с Зартарном? «Я не желаю больше возражений», – яростно продолжал Император, когда Гордон попытался заговорить. «А теперь уходите! Мы скоро было должны посовещаться!» Гордон бессмомощно повернулся к двери. Он чувствовал, что безнадёжно запутался. Джаларн вышел вместе с ним, положил руку на рукав. «Не переживай, Зарт!» «Я знаю, как ты предан научной работе и каким ударом была для тебя смерть Великвена. Но отец прав. Сейчас твое место здесь». «Я готов исполнить свой долг», — осторожно сказал Гордон. «Но чем я могу помочь?» «Отец говорил о Лиане», — произнес Джаларн. «Ты действительно уклоняешься от своего долга, Зарт?» И словно предвидя возражение, добавил. «Да, Мерн, я знаю». Но для империи королевства Фамальгаут чрезвычайно важно. Надо решиться, Зарт. Лиана, Мерн, эти имена ничего не говорили Гордану. Это была тайна, как и всё прочее в его самозванстве. Ты думаешь, что Лиана начал он, жалкий внул. Надо, Зарт. Отец собирается объявить об этом вечером на празднике Лун. Он похлопал Гордана по спине. Мужайся, Дела не так уж плохи. У тебя вид как у приговорённого к смерти. На празднике увидимся. Джаларн повернулся и вышел. Гордона Задача наглядел ему вслед. Сколько ещё это будет продолжаться? Откуда-то появился Хельбериль. Антаресец был в приподнятом настроении. Принц Зард, я вам обязан удачей, воскликнул он. Я думал, что получу выговор от адмирала Корбула за отклонение от запланированного маршрута, пронесло, механически спросил Гордон. Ещё бы, ухмыльнулся Берилл. Ваш отец счёл это такой удачей, что сам назначил меня помощником адмирала. Гордон рассеянно поздравил своего спасителя. Мысли были заняты собственным запутанным положением. Оставаться здесь больше было нельзя. Надо идти. Но куда? Он не имел понятия, где расположены покои принца. Однако нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь догадался о его незнании. Поэтому он простился с Хелл Берелом и уверенно вышел из комнаты через другую дверь в коридор с движущимся ковром. Ковер доставил его в большой круглый зал, ярко освещенный белым солнечным светом, льющимся сквозь высокие хрустальные окна. Блистающая серебром стена с чёрными рельефами, тёмные звёзды, останки сгоревших солнц, безжизненные миры. Джон Гордон почувствовал себя карликом в величии и роскоши этого огромного мрачного зала. Он пересёк его и очутился в другой большой комнате, стены которой пылали великолепием вихрящихся туманностей. Где же чёрт возьми могут находиться покои Зартарна? За раздумывал он, сознавая свою беспомощность. Не будешь же спрашивать, где расположены собственные апартаменты. Насколько можно бесцельно блуждать по огромному дворцу, возбуждая удивление и быть может подозрение. Пожилой серолицый человек в чёрной дворцовой ливрее уже смотрел на него с явным недоумением через этот зал туманностей. Когда Гордон приблизился, служитель низко поклонился. У Гордона появилась идея. У меня есть дело, быстро сказал он. Идём в мои апартаменты. Серый человек снова поклонился, но остался на месте. Да ваше высочество. Ступай вперёд, нетерпеливо распорядился Гордон. Возможно, слуге это показалось странным, но никакие чувства не отразились на его неподвижном лице. Он повернулся и медленно вышел из зала туманности. Гордон последовал за ним. Движущийся ковёр, как эскалатор, бесшумно нёс их вверх по роскошным широким коридорам и лестницам. Дважды им встретились люди. Две усыпанные драгоценностями девушки и смеющийся стройный молодой офицер. Пара мрачных чиновников. Все низко кланялись, приветствуя Гордона. Ковёр доставил их в мерцающий и украшенный жемчугом коридор. Дверь впереди раскрылась сама собою, и Гордон ощутился в высокой комнате с белоснежными стенами. "Да, ваше высочество", вопросительно повернулся к нему серый слуга. Как отделаться от этого человека, Гордон решил эту задачу самым простым способом. "Я передумал", небрежно произнёс он. "Ты мне не нужен, можешь идти". Человек с поклоном вышел. Теперь можно слегка расслабиться. Не столь уж и трата тактика, но она, по крайней мере, дала Гордану временное убежище в покоях Зартарна. За Он вдруг понял, что тяжело дышит, словно после тяжёлой работы. Руки у него дрожали. Роль принца давалась ему нелегко. Он вытер лоб. Боже мой, попадал ли ещё кто-нибудь в такое положение? Его утомлённый мозг отказывался размышлять над этой проблемой. Гордон медленно прошёлся по всем комнатам. Обстановка была сравнительно скромной, по-видимому, Зартар не стремился к роскоши. Простые шёлковые занавеси, строгая металлическая мебель, стеллажи с мыслями записями и аппарат для их чтения. Одна из комнат была оборудована как лаборатория. Он заглянул в маленькую спальню. потом вышел на террасу, полную зелени и света. Господи, мне и во сне не снилась такая красота. Терраса, этот маленький висячий сад, располагалась высоко над западной стеной огромного дворца. Перед гордо нам открылась панорама Трона, город славы грандиозной звёздной империи, средоточие величия и мощи многих тысяч звёздных миров. Город такого великолепия, что глаза Джона Гордона, человека с маленькой земли, были ослеплены и парализованы. Ослепительный диск Канопуса опускался к горизонту. В его преображающем блеске крутые склоны хрустальных гор казались знаменами небывалой яркости. Но еще ярче сверкали сказочные башни Троона, купола, минореты, Здание из блестящего стекла, дворец на одной из террас, которого стоял Гордон, был выше всех остальных. Окружённый цветущими садами, он царил над великой столицей. Вся она, закатанная над мерцающими пиками и волнующимся серебряным морем, словно радужные стриозы реяли самолёты. Из космопорта на севере величественно поднялись несколько могучих боевых кораблей и пропали в вышине неба. Грандиозность открывшегося зрелища подавляла. Город был живым сердцем небесных пространств и объединял звёзды и миры, которые гордан миновал в полёте. "И меня считают сыном здешнего владыки", потрясённо подумал он. "Я не выдержу этого, это слишком непомерная ноша". Колоссальное солнце село, сиреневые тени сгущались в бархатную ночь. Ошеломлённый и подавленный Гордон смотрел, как на улицах загораются огни. Зажглись они на террасах дворца. Две золотые луны поднимались в небо, в котором сияли мириады звёзд, складываясь в незнакомые созвездия и соперничая с трепещущими огнями города. "Ваше высочество, уже поздно", Гордон обернулся. Ему кланялся коренастый человек. Его кожа отливала голубизной. Кто-то из личных слуг Зартарна за догадался Гордон. С этим человеком нужно быть осторожным. Праздник лун начнётся через час, продолжал слуга. Вам нужно приготовиться, ваше высочество. Гордон вспомнил слова Джаларна о празднике. Вероятно, на этот вечер назначен королевский банкет, и ещё Джаларн говорила о каком-то объявлении. которое Арнабас должен сделать. О Лиане, о Мерн и о его долге. Испытание предстоит серьезное. Соберется толпа гостей, и все они, очевидно, знают за Артарна и заметят малейшую ошибку. Но придется идти. «Хорошо, одеваемся», — сказал Гордон. Слуга подал ему черный шелковый костюм, накинул на плечи длинный черный плащ. Потом приколол на грудь комету из сверкающих зелёных камней, знак высокого происхождения, как догадался Гордон. И вновь увидев в высоком зеркале свою незнакомую фигуру, смуглая с резкими чертами лицо, он ощутил странное чувство нереальности происходящего. Мне нужно выпить, отрывисто сказал он, чего-нибудь крепкого. Слуга взглянул на него с лёгким удивлением. Саква принц Гордон кивнул. Слуга поднёс кубок с тёмной жидкостью. Она разнесла по жилам щекочущее тепло. После второго кубка он уже ощущал беспечную уверенность. Я хотел приключений, подумал он, выходя из покоев. Что ж, я их получил. Правда, приключений получилось даже больше, чем намечалось. Он никогда и не мечтал о том, чтобы показаться перед знатью Великой Звёздной Империи в образе её принца. Помещения гигантского дворца были наполнены мягким светом, тихой музыкой и смехом. Движущиеся ковры несли по коридорам группы празднично одетых мужчин и женщин. Гордон, все ему почтительно кланялись, уверенно присоединился к потоку. Ковёр вынес его в обширный вестибюль со сверкающими золотыми стенами. Перед ним расступились разряженные вельможи. Гордон собрался силами и шагнул к высокому проёму. Массивные золотые двери были распахнуты. Камергер в шёлковой одежде поклонился и громко объявил: "Его высочество, принц Зартарн,